Глава двадцать вторая. За делами дни летели, как на ковре самолёте. Таня вспоминала любимую книжку и немного жалела, что нет у неё волшебной лампы и джина, который мог бы исполнить несколько заветных желаний. Если бы были живы её родители... Маму она совсем не помнила, а отец... никогда бы не позволил обращаться с ней так, как поступил Дёмин. Волки мотались по району, дом отремонтировали, электричество провели. Даже дорогу в самых подозрительных местах засыпали ополкой и щебнем. Начнутся дожди, проехать будет почти невозможно. А подсыплем и будем ездить по-прежнему, объяснял Матвей. Таня сразу начала заниматься со Станиславой. Девочка всё схватывала на лету, училась держать ручку, запоминала буквы, складывала слова. Параллельно Татьяна обучала маленькую волчицу правилам поведения среди людей. То, что нельзя оборачиваться, Стася уже знала, это ей ещё родители вдолбили. Остальное рассказывала Татьяна. Человеческие дети слабые. Их нельзя толкать или бить. Нельзя дёргать за руку и лепетать, понимаешь? У них слабый слух и почти совсем нет нюха. Тебе придётся скрывать свои умения. Это очень важно, Стасенька. Я понимаю, серьёзно отвечала девочка. Ещё тебе надо будет запомнить свою фамилию. Ты Станислава Волкова, и я твоя мама. Я могу тебя звать мама. Стася замерла, не сводя с женщины глаз. Даже дыхание задержала. Конечно, милая. Я теперь твоя мама. А малыши? Таня взяла руку девочки и положила на свой живот. Твой братик и сестричка. Как здорово. Мама. Ребёнок обнял Танину руку и прижался к ней щекой. Стася пошла в школу. Волки возили её по очереди и по очереди же и забирали. Девочка врывалась домой возбуждённая и радостная, сыпала новостями, рассказывала, как прошёл день. Волки с умилением смотрели на неё и на Татьяну. Настоящая семья. Но однажды уже в начале октября Стася вдруг выдала: "Мама, а папа у нас будет?" Пришла очередь Татьяны задерживать дыхание. Папа. Да. Папа. Нам же нужен сильный волк, который будет любить нас, защищать, ругать, если мы балуемся и привозить шоколадки. Девочка взяла голову Татьяны ладошками за щёки и повернула, всматриваясь ей в глаза. Я бы хотела, чтобы у меня был папа. Я помню, как это здорово, когда есть папа. Конечно, у нас есть дядя Матвей и дядя Роман. Есть брат Руслан, но они не папа. Татьяна сглотнула комок в горле. Не знаю, Стасенька. Папа убежал, далеко-далеко. Он обязательно найдёт дорогу, горячо заговорила девочка. А если он не сможет, надо попросить дядю Сашу. Он сразу его позовёт. Дядю Сашу? Да, моего дядю Сашу. Дядя Саша Полонский. Он знаешь какой? Он альфа целого клана. Татьяна еле удержалась, чтобы не подпрыгнуть. Девочка вспомнила фамилию. Но нельзя было показывать своё волнение. Женщина несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула. Стась, что ты ещё помнишь про дядю Сашу? У него большой дом. И там есть детская площадка для меня. Он добрый и меня любит, закончила девочка уже шёпотом. Только почему-то никак не приедет. Уже скоро приедет. Иди-ка сюда. Татьяна притянула к себе ребёнка, обняла и поцеловала. Ты у нас умница и красавица. Приедет дядя Саша и поразится, как ты выросла и сколько всего уже умеешь. Ну что, отдохнула? Продолжим учить стихотворение. Вечером, когда волки собрались дома, а Стася сладко спала, Татьяна поделилась новостью. «Альфа Александр Полонский», — с удовлетворением проговорил Руслан, — «наконец-то! Теперь точно найдём!» но придётся обратиться к верховному нам всё равно пора к нему представиться, познакомиться, спокойно ответил Матвей. Надо узнать, где живёт верховный и съездить. Руслан, поблизости находится какая-нибудь стая. Сколько живём, ни о ком не слышал. Поблизости нет никого. Под Москвой два клана: Дёмина Но туда нам, наверное, не надо соваться. И Сорокина небольшой совсем клан. В стороне ближе к Питеру, на Волдае клан Рушина, ещё севернее. Нет, так далеко мы не поедем. У нас самка на снасях. Нельзя надолго её оставлять. Руслан, ты отправишься к Дёмину, заодно посмотришь, что там делается, а я съезжу к Сорокину. Нам же надо будет куда-то девать говядину. — Бычки знатно отъелись, скоро забивать. Я поищу покупателей, а ты — сведения о Верховном. Мол, переселился, надо прислониться к клану, но сначала попросить встречи с Верховным. — А если Дёмин мне предложит к себе? — заволновался Руслан. — Или меня всё ещё ищет Людмила? Что до Верховного? Я только фамилию знаю. Волков. Но эта фамилия у оборотней такая же распространённая, как у людей Иванов или Смит. «Отговоришься, что сначала должен пообщаться с Верховным, а на обратном пути, если решишься, то завернёшь в клан к Дёмину. Не думаю, что такая самка будет столько ждать метки. Наверняка уже с кем-то другим договорилась. Добровольно или добровольно-принудительно». «Зачем такие сложности?» — вмешалась Татьяна. «Нет, насчёт поиска покупателей на скот я согласна. и узнать, что у Дёмина делается, чем клан этот месяц жил тоже, а имя верховного я и сама вам сказать могу. Волки замолчали и выжидательно уставились на самку. Андрей Волков. У меня и номер его был в контактах, правда, телефон тут пришлось в метро потерять. Откуда у самки мог быть телефон Верховного? удивился Роман. Ялуны одна войс крупнейших кланов была, «Если ты вдруг забыл», — фыркнула Татьяна. И так берегла Кирилла, что взвалила на себя часть его забот, стараясь, чтобы его поменьше доставали. Когда поликлинику нам выбивала, пришлось до Верховного дойти. Правда, лично не встречались, а по телефону один раз пришлось пообщаться. После его разрешения всё и завертелось. «Как у вас всё вверх тормашками было?» — Обычно это волк бережёт волчицу, старается облегчить ей жизнь, а не наоборот. — Почему же ты ему на мужа не нажаловалась, а убежала? — спросил Руслан. — Сначала очень испугалась и мало что соображала, кроме «надо спасаться и спасать ребёнка». В нашу последнюю встречу Кирилл был страшен, и я поняла, что он еле сдерживается, чтобы не ударить или ещё что хуже. А потом, когда поразмыслила — поняла, что даже верховный не стал бы вмешиваться в личную жизнь Альфы. Даже зная имя, мы не сможем выйти на верховного. Нужен поручитель. Поручителя найдём, как и задумывалось. Придётся заехать к Сорокину, предложить говядину и попросить свести с верховным, мол, новые волки, переселенцы, образуваем клан, хотим всё сделать по правилам. года зрительно будет есть Лексорокину заедем. В клан в 10 раз крупнее проигнорируем, проговорил Матвей. "Руслан к Дёмину, ты к Сорокину. Предлагайте говядину, и Матвей ищет выход на верховного. Дня на 3 уехать придётся. Как вы тут одни? Привезёте нам со Стасией, Настасией и Марией. Они давно в гости намекают. Я позвоню им, спрошу, смогут ли. Ещё, Матвей, не было вестей о твоего бывшего альфы. Что с моим паспортом? Почему так долго? Стасино свидетельство уже давно прислали, а моего паспорта всё нет и нет. Нет вестей не было. Но нам же подлинник нужен, а не фальшивка. Оригинал делается дольше, ведь паспорт должен быть безупречным и пройти любую проверку. Думаю, со дня на день появится курьер. Пока он, паспорт в смысле, всё равно тебе не нужен. В том роддоме, куда мы тебя доставим, когда время придёт, документы твои никого интересовать не будут, только деньги. Да, помню. Завтра с утра позвоню бабушкам. Сегодня уже поздно. И Татьяна поднялась, грузно переваливаясь, придерживая большой живот руками. И Настасья и Мария очень обрадовались, и обе изъявили желание приехать. Всё ещё улыбаясь после разговора с бойкими женщинами, Татьяна вспомнила, как приезжала к ним сразу после инсценировки. Сначала к Настасье, а потом вместе с ней к бабе Маше. Татьяну расцеловали, наверное, тысячу раз, ахали, причитали и радовались, что с ней всё благополучно. Татьяна просто купалась в любви и радости, бескорыстной любви и самой искренней радости. При этом ни одна из бабушек даже не намекнула, что они обижены долгим молчанием или что Татьяна обязана была держать их в курсе дела. Не могла раньше дать о себе знать, виновато проговорила Таня, когда поток охов и вздохов иссяк, и все уселись пить чай за столом в тесной кухоньке бабы Маши. За мной охотились, за вами могли следить. Не могли, а следили. Важно кивнула Настасья. Неоднократно замечала, но делала вид, что никого не вижу. И я хихикнула баба Маша. Ходила, дурочкой притворялась. Мы-тонечка очень надеялись, что ты справишься и верили, минет беда, обязательно дашь нам весточку. Провожая гостей, Маша шепнула: "Тань, а что это за мужчина с тобой?" Вы с ним, не? А то смотри, не упусти, какой мужик, сильный, красивый, внимательный. Нет, Мария. Какие мне ещё мужики, что ты? У меня теперь одна забота деток поднимать. А Матвей мне просто помогает. Если бы не он, Таня отвернулась и махнула рукой. Твой-то как? Смирился или всё ещё ищет? «Может, рано ты на люди показалась?» — беспокоилась Настасья. «Пришлось изобразить, что я погибла», — поделилась Таня. Подбирался всё ближе и ближе. Там ещё один нарисовался, тот прямо приказ убить отдал. Отец любовницы. Мужчина, которому он приказал это сделать, убивать отказался. Теперь вместе с нами живёт. Вскрывается от своего начальника». Господи, как так можно? всплеснула руками Настасья. Всё понимаю, ради своего дитя старался, но убить. Какое же после этого у его дочери счастье было бы? А тот мужик, что отказался, молодец. Правильно сделали, что его приютили. Всё в прошлом, Настя. Оба уверены, что меня нет в живых. Теперь мне можно немного вздохнуть. Вот. Даже вас смогла навестить. Буду звонить вам. Хорошо. Спасибо, дочка, что не забыла, что навестила. Татьяна вспомнила и улыбнулась. Каждый день перезваниваются. Бабушки требуют подробный отчёт о её здоровье и внуках. Да, так и внуками и зовут. Да тошно расспрашивают, что ела, как спала, не болит ли, не колит, как и куда пинаются малыши. А ещё обе в четыре руки шили детям приданое. Конечно, сейчас можно всё купить, но сшитое и связанное своими руками не то же самое, как просто купленное. Внемодрённые детские вещички бабушки вкладывали свои души и всю нерастраченную любовь. Матвей Обе согласны. Можно привозить. Отлично, обрадовался Альфа. Но я Романа всё равно с вами оставлю. Стасю в школу возить и забирать, да и мало ли что. Пусть машина и водитель под рукой. Для общения с кланами хватит и нас с Русланом. А я думала, что Стасе придётся школу пропускать. Матвей, ещё ваш запах на месте инсценировки. Вы же не убирали его? Вдруг Кирилл запомнил. Я думал об этом, согласился с Матёю. Но Рослан там не топтался, поэтому он и поедет к Дёмину. Предварительно обработаем его сумовую машину. Пока доедет, наши запахи улетучатся, останется только его. Удивляю все тебе. Как ты всё замечаешь, помнишь, делаешь выводы, причём правильные выводы. Самка на снасях. но многим волкам до тебя и не дотянуться. Жизнь заставила Матвей. Грустно ответила волчица. У меня был хороший учитель и отличный стимул включить мозги. Надеюсь, твои малыши унаследуют ум, волю и характер матери. Тогда нашему клану и море по колено будет. Татьяна улыбнулась. Когда выезжаете? Завтра, рано утром. Сегодня привезу бабушек. Хорошо, что дом в порядке и нам есть где их разместить. Руслан сгоняет за продуктами, чтобы вам ни о чём не беспокоиться. Да, Антонио позвонил. Через день-два приедет курьер с твоими документами. Там паспорт, страховое свидетельство о рождении, свидетельство о смерти мужа, права, в общем, всё, что только может понадобиться. На совесть сделали. Я скинул координаты Альфе, он их перекинул знакомому, тот на своей машине сам доберётся. Работа оплачена. Накормите, переночует в нашем доме и сам уедет назад. Хорошо. Если что, звоните, как у вас дела пойдут. Обязательно. Руслан будет держать в курсе меня, а я делиться с тобой. Матвей подмигнул. Щенкам передавай, чтобы не шалили и не вздумали родиться, пока мы в отъезде. Ещё 4 недели ходить. Успеете вернуться. Отмахнулась Татьяна. Волки уехали. Мария и Настя хлопотали вокруг Татьяны, дорвавшись до объекта заботы. Наста, я же не колека, протестовала женщина. Сама могу себе чай налить. А мне приятно. Ты сиди, отдыхай. Последние спокойные недельки дохаживаешь. Ради отца ангелочки минутки присесть не будет, возражала тётя. Тут с одним детёнком накрутишься, света белого не увидишь, а у тебя сразу двое, поддерживала Мария. И никому помочь, кругом одни мужики. Бабушки переглянулись и вдруг выпалили в унисон. Тань, а если кто-то из нас по очереди тут поживёт, поможет с малышами, когда ты родишь? Да я-то не против, растерялась Таня. Ну, у вас же свои дома, жизнь, баба Маша ещё и работает. Потом мне неудобно вас нагружать. Вы и так для меня сделали столько, сколько никто не сделал. «Неудобно на потолке спать», — возразила Настасья. «Одеяло спадает», — поддержала ее Мария. «Ты нам не чужая, а детки тем более». «Сколько вместе и порознь пережили!» «Тебе легче будет, ведь даже умыться не отойти, от двойни-то». «И Стася еще. Девочки тоже ж, И ласки хочется, и внимания. А какая из тебя ласка, если ты на ходу с ног падать будешь?» Спрошу у своих. «Если Матвей даст добро, то я только рада буду», — сдалась Татьяна. На улице по ночам ощутимо подмораживала, но днём ещё было довольно тепло. Таня выходила, садилась на удобную скамейку со спинкой, которую ей поставили волки, и с удовольствием грелась на солнышке, щурясь от его лучей, вдыхая чистый, прозрачный воздух, слушая перекличку перелётных птиц. Как же ей нравилось тут. Может быть, необыкновенная лёгкость и чувство покоя не покидали женщину, потому что закончились прятки, нервы, бегство и страх за свою жизнь. Или это потому, что волки окружили её настоящей заботой? Даже маленькая Стася старалась помочь и порадовать. Или это ожидание рождения детей? Матвей и Руслан уехали, как и собирались утром. Отзвонился Альфа на следующий день. Сорокин бычками очень заинтересовался. Сразу берёт десяток. На следующей неделе сами приедут и заберут. Рослан добрался нормально, но пока больше не созванивались. Номер Верховного взяли? Нет, не дали. Дали сопровождающего, который представит меня одному из Бэт Верховного, а тот потом проведёт к самому. Ты незнакомый. Логично, что напрямую тебя не пустят. Сначала проверит. Да, это нормально. У вас-то как? Всё в порядке? Да, всё по-прежнему. Хорошо. Завтра созвонимся. Татьяна отложила телефон, выглянула в окно. Скоро должны подъехать Роман со Станиславой. Не видать ли машину? Нет, ещё не едут. Деревья облетели, и теперь дорога, ведущая к хутору, просматривалась до самого поворота. Что-то бабушки притихли. Надо сходить проверить, чем это неугомонные подруги заняты. Женщина прислушалась и уверенно направилась в комнату, где были приготовлены детские кроватки. Тётя Настя и баба Маша, застигнутые в расплох, подскочили и попытались закрыть собой обзор. "Ну и что вы опять задумали?" спросила Татьяна. "Вот же, не сидится вам без дела. Показывайте уже". Бабушки переглянулись и замотали головами. Нет, Таня, это сюрприз. А сюрприз полуготовым не показывают. Ты сходи-ка, посмотри, не едут ли наши. Да только смотрела. Не едут, отмахнулась Таня. А ты ещё раз посмотри. Партизанки улыбнулась Таня. На улицу не пойду. Из кухонного окна тоже всё хорошо видно. Порячьте спокойно. Что вы там мастерите? Вернувшись на кухню, она мельком глянула в окно и потянулась за полотенцем. И вздрогнула. По дороге к хутору ехала машина, но не машина Романа, чужая. Сердце заколотилось от безмятежности и следа не осталось. Кто? Что делать? Татьяна бросилась к бабушкам. "Настасья, Мария, там кто-то едет". Кто? Синхронно поинтересовались женщины, и увидев побелевшее лицо Тани, всполошились. Ты чего побледнела? Нельзя тебе нервничать, сядь. Наста потянула обессилевшую Таню на кровать. Сейчас всё узнаю. Не высовывайся. Заспешила на крыльцо Мария. Роман с минуты на минуту приедет, не бойся, ничего страшного. гладила её по руке тётя Наста. Баба Маша, накинув на плечи куртку, вышла за дверь, сложила руки на груди и внимательно следила, как подъезжает большой внедорожник. Не машина, а небольшой танк, или нет, сарай на колёсах, решила Мария, рассматривая четырёхколёсное чудище. Автомобиль остановился, со стороны шофёра опустилось стекло, показалась голова мужчины. Уважаемая, обратился он к замершей на крыльце женщине. Это хутор Матвея Григорьева. Тут посылка для Татьяны Волковой. Сейчас. Марию как корова языком слизнула. Таня, влетела бабушка в дом. Мужчина спрашивает хутор Матвея Григорьева. Говорит, у него посылка для Татьяны Волковой. Это Да и что ли, Волкова? Ох, это же курьер, догадалась Татьяна. А я дура, сама перепугалась и вас всполошила. Идём скорее, надо его в дом пригласить. Да, это моя теперешняя фамилия. Куда раздетая? В один голос взревели бабушки и кинулись закатывать Таню в платок и куртку. Застудишься. Наконец-то Женщина оказалась на крыже дома. Мужчина уже вышел из машины и стоял, облокатившись на капот. "Здравствуйте. Заходите в дом", пригласила Татьяна. "Волк", а это был оборотень, кивнул и двинулся к женщине. Татьяна почувствовала, как подскочила серая, испешно успокоила её: "Это курьер, это не страшно. Проходите". Она придержала дверь, пропуская гостя, и еле заметно вздрогнула, почуяв его запах запах сильного зверя и властного мужчины. Проскакивали какие-то знакомые нотки, но будто приглушённые или замаскированные ароматом парфюма. В свою очередь, волк потянул носом и тоже еле заметно вздрогнул. Серая тихо пискнул, села на попу и вывалила язык, будто попала в сорокоградусную жару. Разбираться с волчицей было некогда. Незнакомц уже прошёл внутрь дома. "Вы что здесь одни?" волк покрутил головой и безошибочно определил, что в доме только женщины. Антонио говорил, что с вами, споткнулся о взгляды бабы Маши и тети Насти и продолжил явно не то, что собирался изначально. "Трое мужчин. Вам рожать со дня на день? Как это они вас одних оставили?" Роман за девочкой в школу поехал, скоро вернётся, пояснила Татьяна, правильно поняв запинку гостя. Вы, наверное, голодны. Проходите за стол, садитесь. У нас всё готово, свежее, вкусное. Поесть не откажусь, волк улыбнулся. Со вчерашнего дня не ел. Да как же это? вплеснули руками бабушки и кинулись накрывать, наливать, нарезать и накладывать. Они знают, что вы волки. Одними губами на грани слышимости спросил мужчина у Татьяны. Нет ещё. Так же тихо ответила Таня. Интересно живёте. Почему-то развеселился волк. О, какие запахи! Я, кажется, сейчас телёнка бы съел. Татьяна смотрела, как жадно, но аккуратно ест гость, и не могла понять, что она ощущает. Несомненно, это очень сильный волк. Правда, границы его силы и её мощь определить она не смогла. Если бы человек завернулся в просторный плащ, за которым скрылись реальные очертания фигуры, так же скрыта была и сила курьера. Это пугало Но мужчина вёл себя дружелюбно, всем видом показывая, что не представляет угрозы. Потом он от альфы диких. Тот не стал бы наводить на них угрозу. Бабушки радостно хлопотали, подкладывая и подсовывая курьеру ещё еды, и обе с неприкрытым умилением смотрели, как исчезает содержимое тарелок. Всё-таки, насколько ни истребимо во всех женщинах стремление накормить голодного. Раздался звук подъезжающей машины, и Таня тихо выдохнула. Вернулся Роман со Станиславой. Волк на секунду замер, потом расслабился и продолжил есть. Мама, а что там за машина во дворе? Стася, как всегда, ворвалась, будто за ней кто-то гонится. Ой, чужой. Стася, где твои манеры? Огорчилась Татьяна. Здравствуйте. Отреагировала девочка. Волк отложил ложку и с интересом следил за разворачивающейся картиной. Потом потянул воздух и явно озадачился. Роман вошёл с опаской и сразу опустил голову, избегая взгляда. Татьяна не успела и слова сказать, как Роман ещё ниже опустил голову и чему-то кивнул. Это курьер от Антонио. Поспешила объяснить Татьяна. Привёз мои документы. Матвей перед отъездом предупреждал. Я так и понял, ответил Роман. Наверное, я к себе пойду. А поесть? Подырвались бабушке. Попозже, ответил Волк, старательно отводя глаза. Курьер отдохнуть захочет. Надо пойти приготовить всё. Роман мялся, косился на бабушек, и Татьяна решила помочь, догадавшись, что он хочет сказать. Наста, Мария, вы не могли бы взять Стасю и перейти в мужской дом? Поможете Роме всё там приготовить? Стасенька, поможешь бабушкам? А потом я тебя покормлю, и ты мне всё расскажешь, что сегодня было нового и интересного. Конечно, Девочка соскочила со стула и потянула несколько растерявшихся бабушек. «Пойдёмте, я вам первым расскажу про школу». Баба Маша поймала взгляд Татьяны и тоже засобиралась. «И правда нас-то! Чего это мы расселись? Пошли, надо всё проверить!» Как только за ними закрылась дверь, курьер сразу заговорил. — Скажи-ка, милая, откуда у тебя этот щенок? Она же не твоя по крови, хоть и зовёт матерью. — Найдёныш. Один из наших волков подобрал её больше года назад. Бродила по дороге. Родители погибли в аварии. Объяснила Таня, сама не понимая, почему подчиняется странному курьеру и с готовностью отвечает на его вопросы. — Здесь подобрал, — уточнил курьер. Нет. Я не помню точно где, но не здесь, ответила Таня. Надо у Руслана спросить. А мама зовёт. Так удочерила я её. Нельзя девочке без матери расти. Это правильно, кивнул волк. А ты сама что тут делаешь? Метка у тебя. От известного волка метка. И щенки Татьяна шумно вдохнула и почувствовала, как ярость наливается вся её сущность. Допрос по чему-то поручению или он входит в обязанности курьера? Бонус, так сказать. Где мои документы? Серая глухо зарычала, поддерживая человеческую пастась. Незнакомый волк улыбнулся крае мрта, сразу став милым и домашним, и поднял обе руки вверх. Прошу прощения. Привык командовать, не учёл обстановку. Конечно, я простой курьер, и меня не должно касаться, как вы живёте. Последний вопрос задам. Можно? Задавайте. Татьяна настороженно смотрела на волка. Куда уехали ещё двое? Если это не тайно, разумеется. Налаживать отношения с ближайшими кланами. Нашему Альфе нужна встреча с верховным. Представиться, познакомиться, объяснила женщина. Ага, понятно. Волк блеснул улыбкой. Документы у меня в машине. Я сейчас всё принесу. Простите меня, хозяйка, за любопытство и спасибо за сытный обед. Отдохнуть позволите? Устал. Почти сутки за рулём. Да, конечно. Отдыхайте. Матвей предупредил, что вы останетесь на ночь. Волк кивнул, вышел и вернулся через минуту в сопровождении Романа. Документы, коротко сказал курьер. Все подлинные. Спасибо, отреагировала Татьяна. Роман, проводишь? И запнулась. Поняв, что курьер так и не представился. Антонычем зовите, отозвался гость. Уеду завтра утром, как рассвет. Мы не гоним. Можете до возвращения Альфы подождать. Проголодаетесь, приходите сюда. Когда за мужчинами закрылась дверь, Татьяна без сил опустилась на стул. Ну и курьер. Явный непростой волк. Впрочем, если его послал Альфа Дикий, то это совсем не удивительно. Но что на самом деле было удивительным, так это поведение серой. Волчица выглядела будто её мешком по голове стукнули, но на все попытки расспросить её, только закрывала глаза и отворачивалась. Татьяна рассердилась: "Что ещё за тайны?" Вернулись бабушки и Роман. Стася ела с аппетитом и трещала сорокой, рассказывая, что было в школе. а Роман был тихо-молчалив. Постепенно Татьяна успокоилась и расслабилась. У женщины в доме даже при наличии помощников дел всегда не в проворот. За домашними заботами незаметно пролетел день. Вечером ещё раз зашёл курьер, быстро поел, поблагодарил хозяйку и вернулся в мужской дом. Хлопача на кухне Таня несколько раз замечала, что гость выходит на дорогу и разговаривает по телефону. То ли настолько любит гулять, то ли отходит подальше, чтобы говорить свободно. Мысли нет, нет до возвращались к Антонычу. Когда вернётся Матвей, надо будет поинтересоваться. Может быть, ему Альфа Диких говорил, кому поручил заниматься её документами. Таня ещё раз взяла в руки бумаги, перебрала прочитала. Теперь ей нечего опасаться. Хоть в человеческий род дом ложись, и на ребетище свидетельство выпишут без проблем. Наконец, домашнюю угомонились. Станислава давно сладко сопела на своей кровати, в доме мужчин погас свет. А Таня не спалось. Она налила себе чаю и время от времени, прихлёбывая горячий напиток, размышляла над своей жизнью. Дети притихли, и сегодня почти не толкались, давая матери передышку. Танечка, мы посидим с тобой, тихо материализовались обе бабушки. Конечно, Таня улыбнулась. Тётя Наста и баба Маша переглянулись, пододвинули стулья и сели. Танюш, Мы поговорить хотели, только ты не волнуйся, всё нормально, торопливо произнесла Мария, увидев, как насторожился взгляд Татьяны. А вы про курьера? Нет, мы о другом, Мария толкнула Настасию. Чего молчишь? Твоя идея. А что я? Ты начала, тебе и продолжать, вяло отмахнулась Наста. Так, не доводите меня до инфаркта, попросила Таня. Выкладывайте, что вы ещё придумали? Мы не придумали, Таня. Мы просто давно хотели спросить, но не знаем как, чтобы ты не подумала чего. Так. Таня, на пригласи ещё больше. Вы меня уже пугаете. Нет, нет, всё в порядке. Мария, «Таня, вы оборотни?» «Настасья». В унисон выпалили бабушки и замерли. Татьяна прикрыла глаза, собираясь с мыслями и силами. «Ты не подумай, мы не против!» Горячо заговорила Мария, а Настасья истово закивала. «Можешь не отвечать, просто знай, что не надо от нас скрываться, мы никого не выдадим и детей никому обидеть не позволим». Обе бабушки воинственно приосанились и грозно повели глазами. "Почему вы так решили?" отмерла Татьяна. "Что мы не люди?" "Вы люди, не отличишь. Но если жить рядом, то видны некоторые отличия". Настасья подбирала слова. "Я ещё в Голышева заподозрила, «Больно сильно на тебя живность реагировала, потом ты принюхиваешься всё время, в темноте хорошо видишь, слух у тебя отменный. А ещё, когда ты убегала, то бензин, он же чтобы нюх преследователям отбить, но с ними не было собаки, значит, они сами как собаки». Бабушки уставились на женщину, ожидая ответа. Таня молчала, не зная, что ей делать». Оберетни самого раннего возраста знали, что раскрывать свою сущность перед людьми категорически запрещено. И как поступить? Что ответить? Танечка, мы желаем тебе только добра, и ни за что от тебя и деток не откажемся. Но тебе нужна помощь. Не все могут твои волки, не везде они войдут и знают, как правильно говорить. А тут мы с Марией насто подбаченелась, куда угодно и никто не подкопается. Мы тут уж не всех знаем, и нас все знают. Мы открылись тебе с одной целью, чтобы ты не опасалась нас и не тратила время на сохранение тайны. Мы её уже знаем. Татьяна беспомощно развела руками. Скажи, А малыши сразу смогут обращаться в щенят. Настасья. Ты нам покажешь своего волка, то есть волчицу. Мария. Татьяна поперхнулась. А Стасины родители, мы слышали, они в аварию попали и погибли. Настасья. Почему они не могли выжить? О, бред ниже это, как её, регенерация. Баба Маша. регенерация. Машинально поправила Татьяна. Ага, она самая. Так почему? Там был взрыв, пожар. Не знаю. Об этом надо у Руслана спрашивать. Таня всё ещё не могла в себя прийти. Откуда вы про неё слышали? Мы читали. Баба Маша. В интернете. Тётя Наста. Татьяна по очереди посмотрела на одну женщину, потом на вторую и неожиданно сама для себя прыснула, представив, как две бабушки копаются в интернете, изучая всё, что там можно найти об оборотнях. Через пару секунд смеялись уже все трое. Давайте договоримся. Я вам ничего рассказывать не буду. Догадались? Ваше право, но подтверждений не ждите. Хорошо. Отсмеявшись, предложила Татьяна. Бабушки опять закивали, как китайские болванчики. — А про регенерацию? — Скажите, разве у собак или диких волков не бывает травм, болезней? Они не могут погибнуть? — Могут. Почему нет? — Их не надо лечить. Все само по себе заживает. Переломы там, рваные раны, вирусные заболевания. — Надо. — Надо. А, конечно, некоторые собаки и особенно кошки очень даже живучие, но сами по себе далеко не от всех болезней поправляются. А люди смогут сами по себе восстанавливаться от переломов и ран с большой кровопотерей без любой помощи? Нет. Да что ты такое говоришь, Таня? Откуда бы это у людей взялось? Тогда откуда у оборотней возьмётся способность полностью восстанавливаться от любых травм? Бабушки переглянулись, и в их глазах разлилось понимание. Бредят в интернете это. Да. Пригорюнилась Настасья. Не всё, что там написано, не правда, но и нельзя слепо принимать на веру, что прочитал. Кто знает, кто это писал? Может быть, у человека просто фантазии разгулялись. Он писал, а теперь все верят. У оборотней нет никакой волшебной регенерации. Они крепче, чем люди, сильнее, более живучи, но смертельные травмы и травмы без врачебной помощи и для них смертельны. Мы всё поняли. Прости за любопытство. Ладно, поздно уже. Надо спать ложиться. Поднялись бабушки. Ты на настаничка не серчай. Мы хотели, чтобы тебе легче было. чтобы ты хоть на Аста не опасалась и не таилась, не тратила на это время и нервы. Я не сержусь, что вы? расстроголась женщина. Мы пофантазировали немного. Вот и всё. Да. Сказок перечитали. Согласились Наста с Марией, хитро поблескивая глазами. Матвей не звонил сегодня. Нет. Сама переживаю, почему молчит. Одна надежда, что он просто занят. Всё, помощницы, всем спать. И тут, как по заказу, зазвонил сотовый. Татьяна торопливо схватила трубку, виновато посмотрела на бабушек, и они тут же итерировались в комнаты. Да? Матвей? Привет. Что-то случилось? Встревожился Матвей. У тебя такой голос. Курьер у нас случился, и ты не звонишь. Курьер это хорошо. Привёз документы. Я занят весь день был, только вот освободился. Да. Всё привёз и всё в порядке. Только Матвей, он странный какой-то. Моя серая от него, не знаю, как сказать, ошалела, что ли. Он силён. очень, но будто закрывает силу и вопросы задаёт: откуда у нас Тася, почему я здесь, а не со своим бывшим? Роман на месте? Напрягся Матвей. На месте, только он, по-моему, этого курьера ещё больше меня испугался. У вас-то как? У нас всё отлично. Познакомились с Бэтой Верховного, Трофимом Ветровым, очень обстоятельный волк. Завтра Аудиенция у верховного. Курьер этот. Он вызывает опасения. Давай-ка я Антонио наберу и перезвоню. Татьяна перевела дух. У Матвея всё в порядке. Перезвонил Альфа минут через 15. Всё узнал. Не переживай. Этот курьер вам ничего плохого не сделает, даже не думай. А кто он? очень хороший знакомый Альфы. Антонио за него поручился, говорит, чтобы не опасались и ничего не надумывали, мол, этому курьеру можно доверять, как ему самому. Ну, хорошо. У Руслана как дела? Он ещё у Дёмина? Нет. Уже уехал. Сам его жду. Вместе с ним к верховному пойдём. Дёмина он не видел, если ты об этом разговаривал с бетами. Бычков они берут. Рос договорился, что через неделю приедут. Сорокин покупает десяток, а Дёминцы всех остальных. Очень удачно съездили. Приеду, расскажу подробнее. Ладно. Не бойтесь ничего. Скоро вернёмся. Завтра к ночи или послезавтра днём. Хорошо. Спасибо, что успокоил. Как поговорите с верховным, позвони. Буду переживать. Звонок Матвея успокоил, и Татьяна выдохнула с облегчением. Но она себе и нафантазировала. Полгода пряток и погонь не прошли даром. Она теперь в каждом незнакомце видит опасность. Адреналин схлынул, сразу потянуло на сон. Немного беспокоило, что такие активные дети в последние сутки почти не толкаются. Когда вернётся Матвей, надо будет попросить свозить её на приём к врачу. За это время она уже дважды посещала врача. Матвей сумел договориться, и Татьяну принимали с распростёртыми объятиями, наличием паспорта и страхового не интересовались. Едва она донесла голову до подушки, как провалилась в сон. Проснулась Таня как от толчка. Живот ныл, ломило поясницу. Что-то было очень не так. Женщина села, погладила живот, подождала, но дети не отзывались. Серая волчица лежала клубком и не реагировала. Да что же это такое? Таня встала, прошла на кухню, налила воды и выпила. Боль отступила, и сразу опять захотелось спать. Легла и задремала, но боль вернулась. Татьяна поёрзала, выбирая удобное положение, легла на спину, боль отступила. Нет, в последние дни у неё временами немного болел не из живота, иногда слегка тянуло поясницу. Но врач предупреждал, что на большом сроке такое может быть. Растягиваются мышцы, связки, организм готовится к родам. Татьяна закрыла глаза и начала уплывать в сон. И опять вернувшаяся боль выдернула её из царства Морфея. Пить не хотелось, но, вспомнив, что в прошлый раз вода помогла, Татьяна дошлёпала до кухни и налила воды. «И что это ты не спишь, баба Маша?» «Проголодалась, тётя Наста?» «Да нет, живот что-то тянет». «И давно тянет?» — заинтересовалась Мария. «Всё время тянет? Без перерыва?» «А поясница не болит?» — уточнила тётя Настасья. «Не всё время, а периодами». понойт, понойт и затихнет, а потом снова поясницу ломит, да. Бабушки переглянулись. Танечка, сейчас болит? Сейчас нет. Ой, вот опять началось. Что это? С детьми плохо? Всё нормально. Не дёргайся. Мария потянула женщину в комнату. Пошли собираться. А ты, Настя, беги, поднимай Романа. Что со мной? Татина встревоженно смотрела на сосредоточенную Марию и внезапно охнула, догадавшись. Роды начались. Но ведь рано ещё. "Похоже", кивнула Мария. "Ты не дёргайся. У тебя двойня". Давай, няшки, часто немного раньше рождаются. Идём. Таня только дошла до спальни, как из неё что-то потекло. Баба Маша, испуганная женщина. Воды отошли. Спокойно отреагировала Мария. Давай-ка, скоренько передевайся. Где у тебя сумка с детскими вещами для роддома была? А, вот она. Документы давай. Так, Деньги ещё надо. В следе за спокойными хлопотами бабушки Татьяна и сама успокоилась. Подумаешь, роды. Она молодая и сильная. Всё пройдёт отлично. Не совсем вовремя дети решили родиться, но по заказу роды редко бывают. В дом валился взъерошенный Роман, за ним маячил курьер. Куда вести? паниковал Рома. Надо Матвею позвонить. С каким роддомом он договаривался? Настасия, Мария, вы со Стасией останетесь. Не надо никуда звонить. Ночь глухая. Неожиданно подал голос курьер. Одна из бабушек с Татьяной и вещами ко мне в машину. Ты, пальцем в романа, диктуй свой номер. Я позвоню сейчас, сохранишь контакт. Остаёшься дома, смотришь за девочкой, будешь на подхвате. Когда едем, я отзвонюсь. Куда вы меня повезёте? с некоторым опасением спросила Татьяна. В хороший роддом. Не переживай, быстро долетим. Часа 2-3 потерпишь. Да кто ж его знает, подала голос Настасья. Это не от та, не зависит. Волк на секунду замер, как бы прислушиваясь, потом кивнул. должны успеть. Всё взяли. Поехали. Промежутки между приступами боли становились всё короче, а сама боль интенсивнее. Татьяна стискивала ручку дверцы, стараясь не стонать. Баба Маша гладила её и шептала на водителя: "Быстрее. Не тряси, не дрова везёшь". "По этим дорогам", буркнул курьер. "Не трясти, невозможно". — Сейчас выберемся на трассу, там полетим. Через полчаса Татьяна, кусая губы, попросила. — Антоныч, останови, пожалуйста, где-нибудь. Мне в туалет сильно хочется. Баба Маша всполошилась. — Антоныч, гони. Потуги начались. Не успеем. В туалет хотелось всё сильнее. Не в силах сдерживаться Татьяна застонала. Что там? не поворачивая головы, спросил водитель. Нам ещё 100 км. Ищи место, где остановиться. спокойным голосом ответила Мария, вытирая Тане мокрый лоб. 100 км она точно не дотерпит, и как на грех ни посёлка, ни города рядом. Сверни с дороги, а то ещё въедет кто-нибудь. Может быть, дотерпит? В голосе водителя послышалась паника. Останавливайся, кому говорю? рявкнула женщина. На ходу что ли детей принимать? Больше не споря, Антоныч свернул в сторону и повернулся к женщинам. Татьяна кусала губы, стараясь не стонать, хотя выворачивало её уже изрядно. Что сидишь? вызверелась Мария. Иди сюда, надо сиденье разложить. Под голову ей что-то мягкое подсунь. Печку посильнее включи. Не хватало ещё её или детей простудить. Бабушка торопливо рылась в родильной сумке. Вот, подстели. А это детей вытирать. Воды нет? Есть пятилитровая бутыль в багажнике. Тащи. Волк послушно принёс воду и замер, вопросительно глядя на бабу Машу. Танечка, всё хорошо. Слушай меня. Когда потуга, тужься. Дыхание задерживай и старайся подольше подержать. Вот сюда упрись. Не бойся. Всё будет хорошо. А ты, курьер, вот сюда встань. На руки мне полей. Ага. Теперь давай я тебе полью. Что, глаза квадратные делаешь? Вдруг помогать надо будет. Потом там двойня. Тебе так и так ребёнка на руки брать, не грязными же. Волк торопливо вернулся в кабину, покопался в бардачке и вернулся с упаковкой влажных салфеток. Годится, одобрительно кивнула Мария. Давай, Танечка, тужься. Боль накатывала волнами, раздирала тело. Если раньше она ещё держалась, то на потугах Прорывался стон. Краем глаза Татьяна видела белого, как бумага курьера, которого деятельная Мария пристроила придерживать Татьяну. Волк осторожно обнимал женщину, поглаживал её по руке, и когда она тужилась, и сам задерживал дыхание, напрягаясь так, что жилы на шее вздувались. «Давай, Танечка, я уже кого-то вижу!» Баба Маша фонтанировала оптимизмом и энтузиазмом. «М-м-м!» кричи. Волк наклонился к самому её уху. Не терпи, кричи, пожалуйста. Кричи, Таня, легче дело пойдёт. И она отпустила себя, издав полурык, полустон. И ещё, ещё и крик на сильной потуге. Татьяне казалось, что что-то распирает её изнутри, что она вот-вот разойдётся по швам. Тужься, Таня, тужься. Я держу головку ещё немного. И Таня, с силой откинувшись, вцепившись в руку Антоныча, с криком, рыком, воплем на преглась выгнулась и вытолкнула то, что разрывало её. Доля секунды и крик ребёнка, громкий, сердитый. Девочка, радостно провозгласила Мария: Да какая крепкая, голосистая, на духом Татьяны судорожно выдохнул курьер. Иди сюда, помощник, позвала его Мария. Надо ножик пуповину перерезать. Нет ножика, глухо выговорил мужчина. Что ты за мужик, даже ножа нет? возмутилась Мария. И что нам делать? Зубами рвать? Так у меня нечем одни пиньки. а мосты в стакане у кровати остались. Татьяна, испытывая невероятное облегчение, обратила внимание на перекошенное лицо курьера, проследила за его взглядом и охнула. Она всё ещё держала его за руку. Багровые синяки показывали, что держала она очень крепко. «Простите», — прохрепела она, разжимая пальцы. Волк молча погладил её по волосам и, И подсунув под плечи женщины куртку, переместился к Марии, которая оттирала ребёнка. Девочка размахивала ручками и ножками и орала, не смолкая ни на секунду. "Она так плачет", взволнованно проговорил мужчина. "Ей больно? Это нормально так кричать?" "Нормально. Лёгкие разворачиваются и лучше работают", ответила Мария. "Что с пуповиной-то делать?" Времени немного. Сейчас второй полезет. Мужчина наклонился над малышкой, вздохнул. На каком расстоянии надо откусить? А вот туточки, показала Мария. Я полоску от пелёнки оторвала и перетянула выше жгута. Нет, слабо запротестовала Татьяна. Не делай этого, ты же Но курьер уже нагнулся, ухватил пуповину и с хрустом перекусил. И потерялся в ощущениях. Его зверь, до этого сидевший тихо, вскочил и жадно вдохнул запах ребёнка, крови, пуповины. Вдохнул и зарычал радостно, торжествующе. Антоныча оглушило. Проволокло волоком, швырнуло во двороот центрифуги и выкинуло наружу. Ловяртом воздух, он смотрел на ребёнка и ощущал, что дороже этого орущего малыша у него нет никого. Лавина чувств поглотила, волк потерялся во времени и пространстве. Все поглощающие желание закрыть, защитить, спрятать, утешить. Татьяна только вздохнула, но сказать ничего не успела, её накрыла очередная потуга. Ты чего застыл? толкнула его Мария. «Перегрыз и молодец! Давай её сюда. Надо завернуть, а то простудим. Смотри, у Татьяны опять потуги начались. Сейчас второй будет!» Женщина ловко закрутила малышку, одевая и заворачивая, поглядывая одним глазом на роженицу. Мужчина внимательно следил за руками Марии, не в силах оторвать взгляд от ребёнка. «Ну-ка!» положи её вон туда. Женщина передала девочку волку и двигай на прежнее место. У нас тут полным ходом второе идёт. Ей ничего не будет, спросил волк. Она же плачет. Девочка кричала, шлёпала губками ища сосок и, не найдя снова, принималась кричать. Ничего ей не будет. Положи уже и держи Таню. Рявкнула баба Маша. Татьяна видела всё отчётливо и понимала, что происходит, но не в силах ни на что повлиять, сконцентрировалась на том, что она могла и должна была делать. Рожала. Сначала вышел послед. Баба Маша его прибрала, промыча подно, что надо будет закопать в поле. Небольшая передышка, и потуги пошли с удвоенной силой. Когда рождалась дочка, ей казалось, что у неё всё там разорвётся. Но теперь, когда на свет пробирался сын, Таня поняла, что такое настоящее мучение. Это было не просто больно, а больно. Незнакомый волк бережно держал её под плечи, гладил руки, волосы, шептал что-то успокаивающее и поддерживающее и терпел, когда она на каждой потуге вцеплялась в его руку. Ещё, Танечка, ещё немного, уговаривала баба Маша. Крупный какой, поэтому так тяжело. Постарайся, милая, уже вот-вот. И Таня старалась, и не в силах терпеть кричала. Кричала так, что у неё самой уши закладывало. Наконец, последние усилия, и раздался басовитый рёв. Мальчик Торжествующий голос Марии. Настоящий богатырь на руках не удержишь. Ребёнок кричал сердито и требовательно. Курьер, не дожидаясь просьбы человечки, бережно опустил Татьяну на куртку и перебрался к малышу. Вот, тут кусай, показала Мария. Волк наклонился, повторил процедуру. И снова его накрыло, аж сломило, проволокло и вышвырнуло. Дросущимися руками он осторожно развернул ребёнка к себе и ревниво отобрал у Марии пелёнку. Я сам принялся обтирать, аккуратно еле прикасаясь, промакивая, а не вытирая. Но «Ну, сам так сам. Не стала спорить Мария. У нас как раз ещё дело. Второй послед Вода в бутыли давно закончилась, а тупоковки салфеток остались только воспоминания. Баба Маша, как могла обтёрла Татьяну и сиденье машины. Хорошо, что сиденье кожаное, отметила она, а то из гвазда либо в конец. Плевать, ответил Волк, держа в каждой руке по ребёнку и умилённо их разглядывая. Но, ну, давай, детей мами Пора им молока попробовать. Женщина протянула руки. Я сам, буркнул курьер и осторожно подал Татьяне одного малыша, дождался, когда он присосётся, и ко второй груди поднёс второго. Мария несколько растерянно смотрела на эту картину. Милок, решила она вмешаться. Ты, конечно, очень помог, но это не твоя женщина. ты бы вышел или отвернулся, пока она кормит. Курьер поднял взгляд на человечку и отрезал: "Мои?" "Кто?" растерялась Мария, а Татьяна, услышав это, оторвала взгляд от сосредоточенно сосущих малышей. "Дети мои." "Таня." Баба Маша недоумённо посмотрела на женщину. У него никак крыша поехала. Недаром никогда раньше мужиков народа не пускали, не выдерживает их психика этого. Я нормальный, буркнул волк. Выйди, женщина. В туалет сходи, что ли, там воздухом подыши. Мне надо с Татьяной поговорить. Таня, выйди, баба Маша, тихо сказала Татьяна. он ни ничего не сделает. Как скажешь. Мария с сомнением посмотрела на волка. Если что, я возле машины стою. Минуты две царила тишина, разбиваемая тихим сопением и причмокиванием детей. Наконец волк отмер. Для меня и моего зверя эти малыши мои дети. Я поняла, тихо ответила Татьяна. Я же говорила, не надо. Или ты не знал, что происходит, если самец перекусывает пуповину новорождённого? Знал. И сделал это осознанно, ответил волк. Зачем? Что нам теперь делать? Растить сына и дочку? тихо проговорил волк. Думаю, ты понимаешь, что я теперь никогда от них не откажусь. У них есть отец. Их зачил Дёмин, кивнул Волк. Но это уже не имеет никакого значения. Эти дети мои, абсолютно для всех мои. У них и запах поменялся, если ты не заметила. Заметила. Кто ты? по запаху метки ты понял, кто отец с дитей, а потом специально перекусил пуповины, признавая малышей своими. Зачем? Я не могу оплодотворить самку. В детстве переболел свинкой, пояснил волк. Я и об одном малышени мечтал, а тут сразу двое. Подарок судьбы. Метка сошла. Я свободная волчица. Тихо проговорила Татьяна. У меня есть альфа, Матвей Григорьев, и приёмная дочь Станислава. Ты свалился ниоткуда. Я даже имени твоего не знаю, но ты по запаху метки назвал имя моего бывшего. Кто ты? Волк оторвал взгляд от детей и спокойно посмотрел на женщину. Я сейчас самый счастливый оборотень на свете. У меня сын и дочка. Луна, ты не слышишь, что я спрашиваю? Там Мария замёрзнет, пока мы объяснимся. Кто ты? Я Андрей Волков. Татьяна тихо ахнула. Да, он самый. Курьер усмехнулся. Зачем же ты кусал пуповины? С отуном воскликнула она. Как нам быть? Таня Я понимаю, что всё очень неожиданно. Для меня так же неожиданно, как и для тебя. Поверь, я ничего такого не планировал. Но когда всё сложилось так, как сложилось, я не смог отказаться от подарка посланного Луной. Почему же ты приехал к нам, сам один? Надо же было кому-то привезти бумаги. Почему не мне? Тем более я хотел своими глазами увидеть Что за новая стая собирается на ничейных территориях? А ещё мне захотелось посмотреть на самку, за которую хлопотал сам Антонио. Почему один? Надеюсь, ты не думаешь, что мне нужна свита или по силу на телохранители? — Нет, не в этом смысле, просто не по статусу, — смешалась женщина, придерживая дочку и наблюдая, как аккуратно держит сына этот странный волк, ставший детям отцом. Мой статус таков, что я могу позволить себе абсолютно всё. Сейчас мой зверь ликует. Я сам еле сдерживаюсь, чтобы не заплясать от радости, продолжил курьер. Понимаю, что у тебя нет ко мне ничего. У меня тоже нет к тебе чувств, какие связывают самца и самку. Но у нас общие щенки. Я не собираюсь тебя ни к чему принуждать. Меня интересуют только малыши. Ты свободная волчица. Я отношусь к тебе с большим уважением. Антоныч, как ты себе представляешь дальнейшее? Уезжать из клана Григорьева я не собираюсь. Ты переехать к нам, чтобы быть с детьми, тоже не согласишься. Это кроме того, что на такое может не согласиться и Матвей. Далее ещё существует дёмин, который имеет право знать, что мы живы. Татьяна закрыла глаза и застонала. Тебе плохо? Встревожился волк. Физически я себя хорошо чувствую, насколько это возможно через полчаса после родов, ответила женщина. Но «Ну, у меня и так была непростая ситуация, а ты своим поступком усложнила её ещё больше. Дёмина я возьму на себя. Можешь не переживать на его счёт. Дети мои. Поэтому я собираюсь видеть, как они растут. И всецело помогать. Хочу вставать ночами, если у кого-то болит животик или режутся зубки. Хочу держать за ручку при первом шаге, услышать первое слово. Хочу учить ездить на велосипеде и складывать из букв слова, бегать с ними по лесу с зверями и показывать, как при обороте не терять одежду. Давай вернёмся к разговору позже дня, через 2 или 3. Я зову Марию. Люди такие хрупкие, а на улице не лето. Постой, ещё минутку. Почему же именно ты привёз документы? Ты же мог приехать позже, тебе для этого не нужен был повод. Татьяна всё пыталась понять, что произошло. Серая очнулась от ступора и выражала полное довольство и согласие с произошедшим. К тому же, в эйфории от рождения щенков Она ни о чём, кроме детей, думать не могла. В промежутках между умилением над лапками и носиками щенков она транслировала удовлетворение, что они под защитой такого волка. Потому что об этом меня попросил отец. Отец? недоумевающе переспросила Татьяна. Альфа дикой стаи попросил твоего отца сделать нам документы, а потом уже твой отец попросил постой. Но о Андрее Волкова нет отца. Вернее, я о нём не слышала. Волк молча смотрел на неё. Нет. Да ну, не может быть. Как твоё отчество? Антонович. Татьяна тихо застонала. Зачем ты перегрызла пуповину? Отец будет счастлив. Я его единственный щенок. и он переживал, что на мне рот прервётся. Всё. Я зову Марию и везу вас. Он нежно провёл по щёчке ближайшего ребёнка в роддом. Наш роддом. Там только волки работают. Баба Маша, опасливо косясь, проскользнула внутрь машины. «Как дети?» «Сама?» «Всё хорошо, баба Маша. Не замёрзла?» Нормально, ответила Мария, поправляя что-то в пелёнке у одного из малышей, и переключилась на Андрея. Чего стоим? Кого ждём? Поехали. Татьяну надо в роддом доставить. Пусть врачи осмотрят её и деток. Волк оторвался от осерцание щенков, и машина тронулась. Лекавание распирало грудь. Мужчина обратился к зверю: Теперь можно. И зверь взревел торжествующе, а потом поднял голову и отправил клич. Клич, который почувствовали, приняли, услышали все альфы. У верховного родились дети.